«Но ведь я не могу защитить их! Я не смогла защитить даже своего единственного родителя Черри!» Раздались в ответ стенания Ника, и она вновь прижала лоб к груди Харуюке. Её маленькие кулачки сжались так сильно, словно она пыталась раздробить свои кости. «Ты ведь чуешь это? В ускоренном мире происходит что-то крупное, что-то ещё более важное, чем АСС-комплекты, чем появление Метатрона!» Даже пакта взаимном ненападении шести Великих Легионов не сможет просуществовать вечно. Если... если Рэдио или другие короли попытаются всерьез напасть на проми... Но... но даже если это случится, ты же не проиграешь им, Ника. Ведь у тебя есть не только твоя непобедимая крепость, но и еще более грозная сила, которую ты с таким трудом освоила». «Если в схватке сойдутся бёрстлинкеры девятого уровня, то они в конце концов нарушат всевозможные правила. Бой превратится в инкарнационную битву, в которой возможно всё. А как ты уже знаешь, я не могу использовать инкарнацию боевого типа. Мой дуэльный аватар рождён из страха. Он отделяется от внешнего мира панцирем и пытается отдалиться от него как можно дальше, словно ёж, прячущийся за иголками. Вот что я есть на самом деле». «Как бы быстро я не бегала и как бы далеко не стреляла с помощью инкарнации! Я никогда не смогу освоить ту разрушительную инкарнацию, которой владеют они!» Голос её становился всё тише и слабее с каждым словом. Закончив, она расслабила правую руку, и Таби сильно упала на простыню. После этого она, словно замёрзнув, сжалась в клубок, подобрав коленки руками. хароюки хотелось подбодрить её, но рот его свело, и он не мог выдавить из себя ни слова. Действительно, однажды Ника сказала им Стакуму о том, что она способна использовать лишь инкарнацию типов увеличения радиуса атаки и увеличения мобильности, а типы увеличения силы удара и укрепления брони ей не подвластны. И Харуюки точно такой же, как она. Его лазерный меч лазерное копье относились к увеличению радиуса атаки, а скорость света — техника типа увеличения мобильности. Он не владел ни одной техникой, типа увеличения силы удара или укрепления брони. Но, несмотря на всё это, Харуюки глубоко вдохнул и сказал, «Раз так, то тебя буду защищать я!» Правой рукой, лежащей на её спине, он ощутил, как Ника чуть-чуть вздрогнула. «Если ты попадёшь в беду, я тут же прилечу к тебе на помощь!» «И тогда я смету их такой разрушительной инкарнацией, что в страхе будут трепетать даже первопроходцы!» «Эй, разве ты такое умеешь?» Послышался в ответ голос такой тихий, что Харуюки услышал его только благодаря тому, что Ника прижималась к нему. Однако в нём уже улавливались нотки обычного тона Ника, и Харуюки кивнул в ответ. «В негативной инкарнации мне нет равных, и одним ударом взорву не только королей, но и весь уровень!» гига будет такой, что нас придётся аварийно от поля отключать! Ну, конечно, эта техника пока в разработке!» «Слышь, ты ведь так и меня прибьёшь!» Прошептала Ника, а затем постепенно расслабилась и подняла голову. Глаза её покраснели, веки влажны от слёз, но, тем не менее, на лице появилась пусть слабая, но улыбка. Вновь подняв левую руку, Она слегка ухватилась ей за щеку Хоруюки. «Какой же ты все-таки простофиля! Что если бы это был мой план надавить на твою жалость, а потом переманить в проме?» Сказав эти слова, она улыбнулась, и с ее щек упали две серебристые капли. Ее слезы, похожие на драгоценные камни, казались такими чистыми, что не могли быть обманом. Но заплаканное лицо Ника, действительно ставшее похожим на лицо 11-летней девочки, исчезла из его поля зрения в следующее мгновение. Ника вдруг отпустила его щеку, а затем резко сократила расстояние между ними с 15 сантиметров до полного нуля. Харуюки ощутил, как ногти босых ног коснулись его, а её гладкий лоб прижался к левой щеке. а а а а а а а обронил Харуюки. «Пусть ему и приходилось ночевать вместе с Ника в этой кровати», Так близко друг к другу, они никогда не прижимались. Не успел Харуюки собраться с силами и произнести хоть слово, как «Спасибо тебе». Услышал он голос и ощутил движение губ. Эти слова проникли в его сознание, и в нем тут же воцарилась тишина. Беспокойно забившееся сердце успокоилось, а затем его окутало странное ощущение покоя. «Ага», <responses> <talag otop seria> <-oyu> — отозвался он словом, из которого непонятно было даже то, Принял ли он её благодарность? Сам того не осознавая, Харуюки опустил правую руку и погладил её рыжие волосы. Ника расслабилась ещё сильней, а затем тихо прошептала в неестественной для её манере. «Я не смогла признаться в этом даже парт. Прости, что я столько всего на тебя вывалила». «Ничего. Я готов говорить с тобой о чём угодно и сколько угодно. А, но, ну, конечно, я не шутил» когда пообещал защитить тебя. В каком-то смысле я и правда рассчитываю на тебя. С усмешкой в голосе отозвалась Ника. На мгновение она повернулась, чтобы бросить в сторону Харуюки взгляд, но затем вновь посмотрела прямо. В награду за то, что ты меня выслушал, я наконец открою тебе одну тайну. А какую? Харуюки удивленно склонил голову, насколько это вообще позволяла позиция. Ответ был совершенно неожиданным. «Почему я, Парт и девушки Негабью так неравнодушны к тебе?» «А что?» Конечно, эти слова заставили его недоуменно заморгать. Но, если честно, этот вопрос действительно не давал ему покоя. Каждый раз, когда девушки его легиона относились к нему доброжелательно, Харуюки невольно задумывался «Почему именно я?» Но когда Ника после паузы вновь начала говорить, Разговор сразу ушёл в ту сторону, которую Хуруюки не ожидал. Не знаю, смогу ли я внятно передать это словами, но все бёрстлинкеры женского пола испытывают определённый страх, находясь в реальном мире. Но это не тот страх, о котором я говорила чуть раньше. Страх? Почему? Наверное, это страх перед другими людьми. Если точнее, страх перед мужским полом в реальном мире. Мужским полом? Перед парнями, что ли? Да. Когда мы находимся в ускоренном мире в образе дуэльных аватаров, нас защищает крепкая броня. Да и по силе аватары женского пола не уступают аватарам-мужчинам. Но как только завершается бой, и мы оказываемся в реальном мире, эта сила исчезает. Чем больше времени мы живём как бёрстлинкеры, тем отчётливее ощущаем то, насколько слабы и беспомощны наши живые тела. Беспомощны... Ника не соврала. Сходу Харуюки её понять не смог. Нет, конечно, находясь в реальном мире, Харуюки сам мечтал о том, чтобы он мог летать, подобно Сильвер Кроу. Возможно, пару раз он мечтал о том, чтобы быть сильным, подобно Кроу. Но это лишь фантазии, никогда не превращавшиеся в гнетущее желание. Нет, это неправда. Когда Харуюки впервые в своей жизни ускорился, он ощутил в себе то самое сильнейшее желание – Когда Черноснежка пригласила Харуюки в комнату отдыха школы Умисата и показала ему удивительную силу программы Брейнбёрст, в самую первую очередь Харуюки спросил её, смогу ли я победить в драке, используя Брейнбёрст. В тот момент Харуюки переполняла страстное желание отомстить подонку, который столько времени травил его. Он желал этого именно потому, что до боли отчётливо осознавал беспомощность своего реального тела. Если бы Черноснежка в тот раз не сумела быстро расправиться с ними, то это желание могло бы дожить и до сегодняшнего дня. Он мечтал бы о том, чтобы иметь силу Кроу в реальности, и жил бы в страхе от того, что не владеет ей. И тут мысли Харуюки вновь вернулись в реальность. Он нервно сглотнул и боязливо спросил. «Так значит, ты боишься меня, Ника?» И вот мы подошли к тому, что я собираюсь тебе сказать. К счастью, Ника не стала в качестве розыгрыша менять режим и терзать его сердце словами вроде «Братик Харуюки, я боюсь!» Вместо этого она потыкала пальцем мягкую щёку Харуюки и прошептала «Рядом с тобой я совершенно не ощущаю страха. Наверное, то же самое чувствуют и Парт, и Лотос, и Рейкер, и Мейден. И это, я тебе скажу, впечатляет». Видишь ли, я нервничаю даже в том случае, если вдруг окажусь наедине с одноклассником в одном помещении на территории школы. Мозгом я понимаю, что он не собирается и не сможет что-либо со мной сделать. Но ничего поделать с собой не могу. Ты боишься даже смотря на социальные камеры? Ага. Я просто не могу не чувствовать страха. Мне страшно, потому что на мне нет брони. Что у меня нет спецприёмов усиливающего снаряжение, ничего. И чем больше времени я провожу в ускоренном мире, тем сильнее становится этот страх. Наверное, настанет день, и я буду жить в страхе постоянно? Не может. Хараюки пытался подобрать слова, которые бы смогли хоть немного успокоить её. Но если раньше он всегда мог попытаться подбодрить её фразами вроде «Ника, ты сильная», то как раз сейчас они оказались бы бесполезны. Она беспокоилась в реальном мире именно потому, что настолько могущественна в ускоренном. Не зная, что сказать, Харуюки несколько раз открыл и закрыл рот. А Ника, увидев это, отчего-то счастливо улыбнулась. «Всё хорошо. Тебе не нужно ничего говорить. Я же сказала, что не боюсь тебя. Более того, когда я с тобой... Харуюки, страх внутри меня постепенно отступает. Когда я так жмусь, мне становится спокойно на душе». «Кажется, будто накопившаяся внутри меня негативная инкарнация очищается, превращается в теплый свет». А... Харуюки окончательно перестал понимать, как реагировать на её слова. Ника же после её слов действительно прижалась к Харуюки ещё сильней и продолжила. «Уверена, что и ветераны нагобьют чувствуют себя точно так же. Ты видел их лица во время того вечера, Карри? Как они весело улыбались, ничего не опасаясь». «Правда?» — Хараюки удивлённо наклонил голову. Он никогда не замечал таких событий, а при попытке вспомнить что-либо, что касалось Черноснежки или Фука, на ум приходили только бесконечные сцены, в которых те обращались с ним очень жёстко. Какое-то время он обдумывал слова Ника, а затем удивлённо вскинул бровь. «А, Ника, то есть ты хочешь сказать, что это из-за того, что я...» Выгляжу совершенно безопасным и безобидным. А раз так, то как интересно в реальности ведут себя другие обладатели аватаров мужского пола? Задумал Сахару Юки, но мысль дальше не пошла. Потому что Ника тут же протянула руки и обхватила его голову. Он уже начал переживать, что сейчас она вновь оттянет его за щеки, но Ника лишь продолжала обнимать его и нежно улыбаться. «Да нет же!» Я говорю о том, что находится внутри твоей круглой головы. О твоей душе. Рядом с тобой, Харой мне легко на душе. Потому что я знаю, ты всегда стараешься изо всех сил и всегда думаешь о нас. Я даже думаю, что однажды тебя за это надо будет хорошенько отблагодарить. Ты что? Я ведь ничего такого конкретного не... Это ничего. Всё, что мне нужно, быть рядом с тобой. Поэтому прошу тебя... «Никогда не меняйся. Когда-нибудь ты станешь высокоуровневым линкером. Но оставайся тем, кто ты есть на самом деле, потому что тогда... Даже если я однажды...» На этом Ника прерывала свою речь и переместила руки щёк Хороюки на шею. Вслед за этим она придвинула к нему своё лицо и прислонила к груди, словно слушая ритм его сердца. Продолжая улыбаться, она начала смыкать веки. «Наверное, завтра утром Ника снова станет сама собой. Она не будет плакать, не будет показывать свои слабости. Она станет Красной Королевой, гордящейся своей нерушимой мощью. Но я буду помнить, что Ника не только Красная Королева, но и девочка на два года младше меня, и что я пообещал ей защищать её». Харуюки отщеканил в своём сердце эти слова, а глаза, начавшие постепенно наполняться влагой, тяжелели, утягивая его в пучины сна. Закрыв их, он услышал тихое дыхание. Он вслушался в него, и сознание его начало уплывать вдаль. Но за мгновение до того, как его мысли окончательно оборвались, ему показалось, что источник звука немного сдвинулся. А затем он словно ощутил, как его щеки что-то коснулось. Харуюки так и не узнал, приснилось это ему или нет.